А. Никол, Ликвидатор на службе империи Том 4. Считает Михаил Обухов Глава 1. Воскресный выпуск газеты Дайдзеукан. Срочные новости В окрестностях портового города Ваканай открылся портал. Изначально его приняли за несанкционированный разлом, но долгое время оттуда не появлялось ни одного монстра. Также все приборы артефакта указывают на то, что это портал в одну сторону. Откуда он появился и куда ведет, пока еще не установлено. Власть окружили данную аномалию, пытаясь разобраться, с чем это связано и какие могут быть последствия. Во избежание несчастных случаев, настоятельно рекомендуем не приближаться к данной области до тех пор, пока правительство не сделает официальное заявление. Следите за дальнейшим развитием событий в нашей газете. Самые правдивые и скорые новости именно у нас. Мои мысли проносились в голове одна за другой. Я не успевал отслеживать их и переваривать собственную же информацию, которая бурлила. Российская империя напала? Как? Где? Когда? При каких обстоятельствах? Да как это вообще возможно? И зачем им это? Кто все это организовал? Неужели и намерцы, которые захватили власть? Ну, тогда вопросов еще больше. — Что ты сказал? — Пророчал глава. — А Откуда информация? Человек, который только что вбежал в кабинет, сглотнул еще раз, точнее попытался, так как в его горле пересохло, и продолжил говорить. — «От клана Райдо. — Ты уверен? — Конечно, иначе я не поспел бы к вам и заявиться с подобными новостями. Правительство просит помощи Якуц. выпалил он. Вот тут я чуть было не поперхнулся. — Кажется, дело гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд, — продолжил говорить доносчик, — иначе они бы не стали к нам обращаться. — Либо это ловушка, рассчитанная на идиотов, — рявкнул босс. — Проходи, расскажешь все подробнее. Я должен знать каждую мелочь. А этот... — он кивнул на меня головой, с предостережением скосив на меня взгляд. — Не переживай за него, он скоро умрет. После того, как тоже все расскажет мне. — Эм, можно я скажу? — посмел вмешаться я. Глава явно был недоволен и удивлен одновременно моей наглостью. А может, он просто был удивлен... Что я еще способен говорить. Но мне хватило сил, чтобы подняться после применения его магии, чем я, скорее всего, заслужил крупицу уважения. В итоге он просто молча посмотрел на меня, и я сразу же воспользовался этой возможностью и продолжил говорить: Простите меня за дерзость, но ваши подчиненные полнейшие болваны. Я бы даже сказал конченые идиоты. Оба якудза вытаращились на меня, словно на уму но я продолжал. Но островы Акинама, они напали на меня. Без каких-либо причин. И мне пришлось защищаться. Именно поэтому я их всех убил. Но я все так же хочу вступить в ваши ряды и готов проявить свою верность. Просто отправьте меня туда, где сейчас находится Российская империя, и я докажу вам, чего стоит мое слово. Ахах, ах, рассмеялся босс. Ты, видимо, шутишь сейчас. Нисколько. Это же идеальный вариант. Если вы боитесь, что это ловушка от правительства, то в нее попадусь именно я. А если нет, то я вырежу всех, кого встреча там. И вы убедитесь в моей верности. И да, я не собираюсь хвастаться, но я являюсь лучшим и мощнейшим оружием против магов. А без магов там не могло обойтись. Думаю, вы сами уже поняли. Так почему бы не воспользоваться этим? Кажется, босс действительно задумался. А я же, хоть и не мог переварить всю поступающую в мой мозг информацию, но одно я принял моментально. Я должен во всем разобраться. Я обязан быть там и увидеть собственными глазами, в чем именно дело. Если все так, как я думаю, то эту страну ждет очень большой и неприятный сюрприз. Я им не завидую и даже не злорадствую. Ведь беда пришла в их дом. Надеюсь, я ошибаюсь. Но скоро смерть заглянет в каждый уголок. Пострадают невинные, женщины, дети, все под угрозой. Если архимагистр захватил всю власть, собрал всех попаданцев и простых военных, а теперь нашел способ, чтобы перебросить всех на эти земли, начнется самая кровопролитная война. Но страшно даже не это. Я помню те жуткие опыты, которые он ставил над людьми, превращая их в диких монстров. Что, если он будет использовать именно их? Что, если он уже большую часть всех людей превратил в них? Что, если он и этих людей захочет также превратить? Я даже и не знаю. Просто не могу осознать масштаба всей проблемы. А Уж эти люди и подавно. Но при всем при этом, как бы я не переживал за простой народ, одно остается неизменным. Моя важнейшая цель — это добраться до Архимагистра и снести его чертовую голову. Если он каким-то образом окажется здесь, и сам примет участие в этой войне, то это будет величайшим подарком судьбы. По моему телу пробежали мурашки. От предвкушения я почувствовал дрожь в руках и ногах. А от ответа этого якудзы сейчас будет зависеть многое. Тысячи и тысячи жизней, включая его собственную. Ведь я не отступлю назад, ни за что. — Мне надо подумать, — наконец-то ответил он. — А ты пока продолжай. Это уже было адресовано к доносчику. — А, — начал он так, словно до сих пор сомневается, можно ли мне доверять. — Быстрее, — рявкнул босс. — Этот будет либо с нами, либо мертвый. Поэтому какая к черту разница? Если все так, как ты говоришь, скоро весь мир узнает об этом. По крайней мере, наша часть мира. Тот лишь низко поклонился в знак извинения и быстро начал говорить. Пока что особо ничего не известно. Власти перекрыли ту область и никого не подпускают. Но, как говорят, их разгромили и прорвали оборону. Оттуда и стало известно, что из портала вышли мирцы Российской империи. Чего они хотят, непонятно. Но сейчас некоторые их специализированные военные проникли в город Ваканай. Кажется, уже есть смерти среди гражданских. Наши разведчики подтверждают непорядки в городе. Поэтому к нам и обратились. Наши законники всеми своими силами пытаются удержать рубеж и не допустить полного слома обороны. А нас попросили зачистить город, улочки и все его близлежащие территории. Естественно, не за просто так. Сказали, пойдут нам навстречу в некоторых вопросах. Также все усугубляется тем, что после каждой смерти мирце открывается новый прорыв, откуда валят нескончаемые монстры. Прорывов уже десятки, а то и сотни. Думаю, если мы не вмешаемся. Вопрос о том, когда пойдет оборона властей, это лишь дело времени. Да и что потом станет с городом, неизвестно. — Хм, они пускают вперед своих попаданцев, — хищно улыбнулся босс. — Казалось, после таких новостей он даже помолодел лет так на тридцать. — Я про Российскую империю. Они те еще сумасшедшие ублюдки, но чтобы настолько. Их не волнуют смерти ни с одной, ни с другой стороны. Сущие дьяволы. — Ага, знал бы ты, какие дьяволы стоят за этим. Но не буду же я сейчас вмешиваться в их разговор. — Однако, судя по улучшенному настроению главаря, у меня появились все шансы на то, что он пойдет мне навстречу. — Если все это действительно так, то мы не должны упускать такую возможность. Раз власти обратились к нам, значит, они в полнейшем отчаянии. Безумие, просто безумие. — Что же у них там творится? — продолжил босс-якутс. — Видимо, у них уже все вышло из-под контроля. — Пойдем властям навстречу? — уточнил доносчик. Скорее всего, они пытаются протянуть до подкрепления из столицы. Ха, ты слишком мелко мыслишь. Посмотрим, как власти будут действовать. Если они не справятся, а они не справятся, и в городе увеличатся смерти и беспорядки, значит, они слишком мягкие. Значит, они уже засиделись на своих местах, и кое-кому пора их сместить. Он снова хищно улыбнулся. Но сперва необходимо все проверить. Отправишь две группы. Нет. — Позови ко мне двух спецов на инструктаж. — Принял. — Что касается зачистки города, этого определим в одну из групп устранителей, — указал он на меня. На передовую его опасно. Вдруг что-нибудь испортит. А здесь он всегда под присмотром. Если что-то пойдет не так, сразу же в расход. Доклад каждые тридцать минут. Если будет нечто важное, естественно, сразу же ко мне с информацией. — Все, а теперь вступай. Мне предстоит важный разговор с главами кварталов. Меня выпроводили из кабинета и приказали ждать, когда за мной придут. Якобы я буду с одним из самых сильных командиров отряда, который в случае чего способен убить меня одним лишь взглядом. Конечно, я был слегка расстроен тем, что мне не удастся попасть в эпицентр и лично посмотреть, что же там происходит. Судя по словам, там разразился самый настоящий ад с кучей прорывов и монстров но ничего страшного. Сейчас я покажу свою полезность, и у меня все еще будет впереди. Либо же я просто сам приму решение и отправлюсь туда, если пойму, что все идет не по плану. Осталось только наметить этот самый план. Ну и еще понять, где вообще этот портал раскрылся и как туда лучше всего добираться. Якудзе вокруг меня мелькишели. Суета с каждой секундой нарастала, Естественно, люди не могли не переговариваться между собой. Я, конечно же, чисто случайно напряг все свои органы, в том числе и слуха, чтобы разобрать, о чем шепчется Якудза. Судя по разговорам, ситуация накаляется и обостряется с каждой минутой. И если я все правильно понял, то в нашем городе прямо сейчас орудуют не только военные из Российской империи, но и какие-то неведомые монстры, невероятно быстрые и кровожадные и, кажется, я уже догадываюсь, что это именно за монстры. Видимо, мои самые страшные догадки оправдались. И если это так, тогда нет ничего удивительного, что власти дошли до того, что даже к Якудзе обратились, так как это самая сильная структура после них, конечно. — Эй, ты! — окрикнул меня Громила, приближение которого я не заметил. — За мной! — Босс сказал взять тебя в группу. Чфу! И зачем нам только нянчиться с каким-то тификом? Словно нам больше заняться ничем. Он меня даже не обидел. Я и так понимал, что тело Джуна не выглядит как тело самого грозного воина. Да и репутации у меня здесь пока что никакой нет. Но вот такого огромного мужика в Японии я видел впервые. Причем все его движения, даже походка, говорили о том, что он далеко не неуклюжий кабан. Скорее, он грозный хищник, который знает свое дело. А ведь помимо выдающихся физических способностей, которые можно было увидеть невооруженным взглядом, он еще и обладатель магии. Это я также прекрасно ощущал. Когда он привел меня к своему отряду, я знатно был удивлен. Все эти люди выглядели не так, как привычные мне японцы. Я сразу же понял, они настоящие профи. Их холодные взгляды говорили о многом. О пройденном опыте, который у них за плечами. Это настоящий боевой отряд. Если бы я не чувствовал исходящую от них магию, то ни за что бы не подумал, что они попаданцы. Это люди, обученные убивать. Причем сотни способов. Примерно с такими же воинами я тренировался, когда жил у себя дома. Только у тех не было магии. Поэтому я так и удивился. Подобное не свойственно здесь. Теперь ты под моим личным наблюдением. Без каких-либо эмоций произнес командир отряда. Ко мне обращаться товарищ Киба. Наша группа называется Кей. Мы отряд первого ранга по зачистке любой нечисти. Хм, нечисти. Интересно, они называют монстров? Или он не про монстров вообще? Если есть какие-то вопросы, задавай их прямо сейчас. Продолжил он говорить. Как только мы войдем в город, любое твое слово значительно приблизит тебя к смерти. Все понятно? Понятно. Тогда один единственный вопрос. Кто наши враги? И что делать при встрече с ними? Хм, враги. Думаю, ты поймешь, когда мы наткнемся на них. Ну а что делать, сам решай. Можешь сдохнуть. Оплакивать тебя никто не станет. А можешь защищаться и доказать, что ты мужчина? Доказывать этого мне не нужно. Я спрашивал скорее для того, чтобы получить добро на убийство других людей. Точно с такой же безэмоциональной миной, ответил я. В чем-то даже подражая командиру чтобы постараться наладить с ним контакт. «Людей? Ну, если они будут угрожать твоей жизни, можешь убивать!» Пожал он плечами, а потом окинул меня взглядом и хмыкнул, словно сомневаясь, что я вообще способен кого-либо убить. Как только мы оказались в городе, перестроились в Клин. Но таким образом, что занимали ширину всей улицы. Вместе со мной нас было семь человек. Киба шел впереди, остальные двигались в форме елочки. Только через два проулка он сделал неизвестный мне знак, и отряд перестроился в две колонны по противоположным краям дороги. Так как я замыкал группу, то изначально оказался на нужном месте. Таким образом, мы прошли еще несколько переулков, а потом все неожиданно замерли. Я практически уперся в спину одного из Якутс и тоже остановился. Вперед прошли только Киба и еще один человек из отряда. Спустя десять секунд Нам дали знак, и все остальные двинулись следом. Еще через два проулка мы снова остановились. Но на этот раз не просто так. Впереди точно кто-то был, кто-то недружелюбный. Я услышал звуки битвы, а потом вздрогнул, так как не заметил, как ко мне приблизился Киба. «Пойдешь — Пойдешь? — произнес он. — Куда? — Там наш враг. Один из первых. — Покажешь, на что ты способен? — улыбнулся он. Кажется, это был первый раз когда он проявил хоть какую-то эмоцию. «Вот черт, я чувствую использование магии. А если они тоже как-то могут распознавать это и уже догадались, что тот человек — попаданец? Тогда, когда я убью его, и на этом месте не появится прорыва, у них появятся вопросы. Он, кажется, там не один. Я действительно почувствовал присутствие и других существ, а еще я их услышал». Их яростные руки и то, как они шкрябали двери домов, пытаясь прорваться внутрь. Это были те самые оборотни или вурдалаки, или мутанты. Неважно. В воздухе уже витал запах крови и смерти. Очевидно, что они успели уже очень многих убить и сожрать. Надо действовать одновременно, чтобы уничтожить сразу всех, предложил я. Хм, ну хорошо. Кого предпочитаешь? Ладно, можешь не отвечать. Этого мы возьмем на себя. Если он окажется иномирцем, придется постараться не убивать его, хотя нам в любом случае лучше взять парочку пленных. Мы двинулись вперед, и стоило нам выйти из-за угла здания, как оборотни тут же нас почувствовали, и ринулись в атаку. А тот человек, ударив магией по области, сразу же начал перемещаться им за спину. Он не был похож на перевоплощенного. Но я сразу понял, что именно он ими руководит, словно вожак стаи. И если отряд Кей не сможет его обезвредить, у нас появятся проблемы, так как этих мутантов было около тридцати штук. Но не все еще успели появиться нам на глаза. Просто по различным признакам я четко понимал это. Первая же тварь рванула с такой скоростью, что чуть было не проломила грудь зазевавшемуся вояке. Но его спасло то, что командир Киба среагировал молниеносно. Он оттолкнул подчиненного и в то же время порубил монстра на четыре части. Однако даже так тот успел полоснуть человека, оставив на нем глубокую кровоточащую борозду от своих когтей. И я-то помню, насколько они острые. Не прошло и двух минут, как нас полностью окружили и атаковали со всех сторон. Я понимал, что Киба не выкладывается на полную, Он бережет свои силы для сражения с ключевым монстром. Скорее всего, он тоже понимает, что тут человек управляет ими, и он самый важный. Только вот к нему не подобраться, а если так и дальше будет продолжаться, то мы просто-напросто окажемся заваленными под грудой оборотней. «Командир Киба, если вам есть чем удивить этих тварей, я думаю, сейчас самое время!» прокричал я, отбиваясь сразу от двух монстров. «Ты поумничай мне!» Огрызнулся он, но в то же время подметил, что практически все его люди сильно ранены. А ведь мы и не продвинулись и ни на метр после того, как встретили первую волну монстров. Что же творится по всему городу? Я понимаю, что это звучит глупо, но я разберусь с тем мужиком, который контролирует их. Просто постарайтесь не умереть здесь. Не время экономить силы. Мы явно недооценили их. «Ты?» — фыркнул он. Но спустя пару секунд он кивнул мне и начал раздавать команды своей группе на перестроение. Хм, ничего себе, он действительно доверился мне, хотя, возможно, у него просто нет другого выбора. Я понимал, что и у меня может не оказаться второго шанса, поэтому я должен все сделать быстро и безошибочно, так как тот человек уже практически скрылся за соседним зданием. Это лишь играло мне на руку. Я быстро вскочил по окнам на крышу невысокого дома, потом перепрыгнул на другую крышу, в противоположную сторону, чтобы выбраться из зацепления, и спрыгнул вниз. Пока я все это делал, то услышал удивленные возгласы и предположение, что я просто пытаюсь сбежать. Иначе зачем бы мне прыгать назад? Но никто не попытался меня остановить, а отставить разговоры. Это было последнее, что я услышал от группы Кей. «Ну, точно настоящие вояки», — подумалось мне. Я очень сильно пожалел, что не взял с собой ту чудесную накетку благодаря которой я мог бы стать чуть ли не невидимым для этих тварей, но, в принципе, я должен справиться и без нее. Моя скорость компенсирует все. Просто мне нельзя медлить и сдерживаться. И прикончить этого мага я должен моментально, чтобы он даже не понял, что случилось. Иначе я окажусь в невыгодном положении. Я буквально на мгновение прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, вспомнил все, чему научился за последние месяцы, и немного присел, выдох, еще один вдох. Я рванул с места настолько быстро, что раздался звуковой хлопок. В доли секунды я оказался рядом с этим магом, только вот он успел сместиться, и я просто пролетел мимо. В какое-то мгновение мы даже пересеклись с ним взглядами. Бросок, и мой кинжал вонзается ему в грудь, в то время как я пытаюсь затормозить и развернуться. «Этого оказалось недостаточно?» и человек, который уже начал трансформироваться в оборотня, пытается упрыгнуть на крышу, чтобы избежать. Однако в последний момент, прямо в прыжке, я хватаю его за ногу и, что из сил, шмякаю обрусчатку. Пока он не успел прийти в себя, выдергиваю кинжал и перерезаю глотку с последующими двумя ударами в сердце. Вот и все. Теперь не помешало бы вернуться и помочь остальной группе. Хоть и лишившись вожака, Эти твари перестанут действовать слаженно, но это не значит, что они тут же станут безобидными и беспомощными. Одним резким движением, сметнув всю кровь с кинжала, я направился обратно. Только вот на середине пути я замер. Я действительно застыл, не в силах пошевелиться. Мое дыхание участилось, сердце сжалось, а в груди стало невероятно больно. Рука уже буквально посинела от напряжения. Настолько сильно я сжимал клинок. Я еще не подошел, но находился уже достаточно близко, чтобы со своим зрением мог разглядеть все происходящее. У группы Кей завязался новый бой, но уже не с монстрами. Точнее, не только с ними. В схватку вступило еще несколько людей из Российской империи. И я сразу же узнал их. Юрий Штерн, Милана, Аня. Мои глаза почему-то сами по себе стали влажными, а в груди боль все никак не утихала.